Глава 3. Таня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие стройные тополя, чуть вздрагивающие от лёгкого ветерка, и не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом. Ничего здесь не изменилось. такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы, анютиными глазками, все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода, и Тони скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек. Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую украшенную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки. Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймлённый вервой и густым ивняком. Слева начинался лес. Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку. Нагнувшись над кривой вербой, Раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечён своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони. "А разве здесь рыболовятся?" Павка сердито оглянулся. Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с коёмочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжёлый жгут. Рука с удочкой чуть вздрогнула. Гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалось кругами всколыхнувшееся ровное гладь воды. А голосок сзади взволнованно: "Клюёт, видите, клюёт". Павка совсем растерялся, дёрнул удочку, и вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок. Ну теперь половишь чёрта з два. Принёс лишь и вот эту. Раздражённо думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду, между двух лопухов как раз туда, куда закидывать не следовало. Крючок мог зацепиться за корягу. Сообразил и, не оборачиваясь, прошептал в сторону сидевшей наверху девушки: "Чего вы гладите? Так вся рыба разбежится". и услыхал сверху насмешливое, издевающееся: "А на давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разведнём ловит. Эх вы, горе рыбак. Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие павки". Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова: "Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли?" Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой. "Разве я вам мешаю?" В голосе её уже не было насмешки, было в нём что-то дружеское, примиряющее. И Павка, собравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся барышне, был обезоружен. "Что же, смотрите, если охота. Мне место не жалко", согласился он и, присев, опять глянул на поплавок. Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался. Если зацепится, тогда не оторвёшь. А это, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла, рассуждал он. Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим её и теперь нарочито не обращавшим на неё внимания. В пാവке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет, леса упираясь натягивается. Зацепилась проклятая, мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку. Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей: гимназисты-семеклассники. Один сын начальника депо, инженера Сухарко. Был обрыс и веснув считай семнадцатилетний балбес и по веса рыбой шурка, как прозвали его в училище. С хорошей удочкой, слиха закушенной папироской. Рядом Виктор Лещинский, стройный и снеженный юноша. А сухарко, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил: "Девочка эта с умом, другой такой здесь нет. Уверяю, романтическая особа. В Киеве учится в шестом классе. Кацу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмеццо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблё он, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже изнаца на выскреб стихотворенице подходящее. Ну и что же? с любопытством спросил Виктор. Сухарько, немного смущённый, проговорил. Да ломается, знаешь, задаётся, не порть бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреленная птица. Знаешь, мне охота возиться, долго ухаживать, допритоптывать. Да Куда лучше пойдёшь в Черком в ремонтные бараки, из-за трёшку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься. И без всякого ломания мы с Валькой Тихоновым ходили, ты, дорожного мастера, знаешь. Виктор презрительно сморщился. Ты занимаешься такой гадостью, Шура. Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо. Поддумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь. Виктор, перебивая его, спросил: "Так ты меня с этой и познакомишь?" "Конечно, идём быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила. Приятели уже приближались к Тоне". Вынув папиросску из орта, Сухарько фронтаватый, загнувшись, поклонился. «Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?» «Нет, наблюдаю, как ловят», — ответила Тоня. «А вы не знакомы?» — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку. «Мой приятель Виктор Лещинский». Виктор смущенно подал Тоне руку. «А почему вы сегодня не ловите?» — старался завязать разговор Сухарько. «Я не взяла удочки», — ответила Тоня. «Я сейчас принесу еще одну». заторопился Сухарько. Вы пока половите моей, а я сейчас принесу. Он выполнял данные Виктору слово познакомить его в Эстонии и старался оставить их вдвоём. Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят, ответила Тоня. Кому мешать? спросил Сухарько. Ах, вот этому. Он только сейчас заметил сидевшего у куста павку. Ну, этого я выставлю отсюда в два счёта. Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившемуся Павке. Сматывай удочки сейчас же, обратился сухарёк к Певке. Ну, быстрее, быстрее, говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить. Павка поднял голову, посмотрел на сухарёка взглядом, не обещающим ничего хорошего. А ты потише. Чего губы распустил? Что? скипел сухарёк. Ты ещё разговариваешь, рвань несчастная? Пошёл вон отсюда. И силой ударил носком ботинка по банке с червями. Та перевернулась в воздухе и шлёпнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони. "Сухарько, как вам не стыдно?" воскликнула она. Павков вскочил. Он знал, что Сухарько сын начальника депо, в котором работал Артём, и если он сейчас ударит в эту рыхлую, рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу, и дело обязательно дойдёт до Артёма. Это была единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы. Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперёд и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками и загнулся, но удержался и не упал в воду. Сухарько был старше Павки на 2 года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста. Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя. Ах так. Ну, получай. И коротким взмахом руки влепил сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду. Стоя по колено в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег. Взбешённый сухарько ринулся за Пavkой, готовый разорвать его на куски. Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетавшему сухарько, Павков вспомнил. Упорнул левую ногу, правую напрягая и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок. Раз лязгнули зубы, взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело всем телом плюхнулся в воду. А на берегу безудержно хохотала Тоня. «Браво! Браво!» — кричала она, хлопая в ладоши. «Это замечательно!» Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу. Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне. «Это самый отъявленный хулиган Павка Корчагин». На станции становилось неспокойно. В селении приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции Деповский рабочий заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фольварки. Плётки гетманских стражников полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками. Жухраев в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городе проделал большую работу, познакомился со многими рабочими железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема, На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему. «Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь, но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать». Федор и на этом остался доволен. Знал, что Артем свой парень, и что если что сказал, то и сделает. А до партии, видать, еще не дошел человек. Ничего. Времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдёт, думал матрос. Пришёл Фёдор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать на электростанции, он был оторван от железной дороги. Движение на дороге было громадное. Немцам увозили в Германию тысячами вагонов всё, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот. Неожиданно взяла на станции гетманская стража телеграфиста Панаморенко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема. За Романом пришли во время работы два немца и гетманец, помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его на гайкой по лицу. «Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кое о чем!» — сказал он, и, жутко осклабившись, рванул слесаря за рукав. Там у нас подетируешь. Артём, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающую злобу, прохрипел: "Как смеешь бить, гад?" Гетманец попятился, отстёгивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжёлую винтовку с широким штаком и лязгнул затвором. "Хальт!" пролаял он. готовый выстрелить при первом движении. Верзило с лесоребеспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать. Забрали обоих. Артёма через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале. Через 10 минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие, стрелочники, работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Панаморенко. Возмущение ещё более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец размахивая револьвером закричал: "Ясли не пойдёте! Сейчас же на месте всех переарестуем, а кое-кого и к стенке поставим". Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванные комендантом станции. рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции. Немцы установили на перроне тяжёлый пулемёт. Он стоял, как легавая собака на стойке, положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал. Вокзал обезлюдел. Ночью начались аресты. Забрали и Артёма Жохрай дома они не отвечал. Его не нашли. Собрали всех в громадном товарном пагоузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд. По линии бастовали почти все рабочие и железнодорожники. За сутки не прошёл ни один поезд, а в 120 км шёл бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты. Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочега разбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава. Открыв тяжелые двери по Гауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев. Помощник коменданта вызвал «Корчагин, Политовский, Брусжак, вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ расстрел на месте. Едете?» Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник командира уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав. Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артём, набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику-машинисту по-литовскому. — Везем, говоришь, папаша? Тот сердит и мигнул из-под нависших бровей. — Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину. — Бросить все, и текать с паровоза, — предложил бружжак, искосо поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата. — Я тоже так думаю, — буркнул Артем. — Да вот этот тип за спиной торчит. «Да», — неопределённо протянул брусжак, высовываясь в окно. Подвинувшись поближе к Артёму, Политовский тихо прошептал. «Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идёт, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезём, так они их порешат в два счёта. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках, и теперь не повезу». До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались, хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?» «Я согласен, папаша. Но что ты сделаешь вот с этим?» И он взглядом показал на солдата. Машинист сморщился, вытер паклей, вспотевший лоб, и посмотрел воспаленными глазами на манометр. как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипь пью отчаяния выругался. Артём потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артёму вспомнилось Жухраева: "Как ты, братишка, насчёт большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?" И его Артёма ответ Помочь всегда готов. Можешь на меня положиться. Хороша помощь. Везем карателей. Политовский, нагнувшись над ящиком с инструментом, бок о бок с Артемом с трудом выговорил. «А этого надо порешить. Понимаешь?» Артем вздрогнул. Политовский, скрипнув зубами, добавил. «Иначе выхода нет. Стукнем. И регулятор в печку. Рычаги в печку». Паровоз на снижающий ход из паровоза далой, и будто скидывая тяжёлый мешок с плеч, Артём сказал: "Ладно". Артём, нагнувшись к брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении. Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шёл на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был Полятовский. У него дома оставалось 9 душ, но каждый сознавал, что вести нельзя. Что ж, я согласен, сказал Бруszak. Но кто ж его? Он не договорил понятную для Артёма фразу. Артём повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Бруszak тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешённым вопросом, поддвинулся к политовскому ближе. Ну как же мы это сделаем? Тот посмотрел на Артёма. Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разоку и кончено. Старик сильно волновался. Артём нахмурился. У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимется. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали. Полятовский блеснул глазами. «Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательные везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты? Эх ты, сиромаха, здоров как медведь, а толку с тебя мало». «Ладно», — прохрепел Артем, беря лом. Но по-литовски зашептал. Я возьму. У меня, вернее, ты бери лопату, если скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь им целопатой. А я вроде уголь разбивать пойду. Брузжак кивнул головой. Верно, старик. И стал у регулятора. Немец в суконной безкозырке с красным околышком сидел с краю на тендере, поставив между ног винтовку и курил сигару. изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих. Когда Артём полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Полетовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком поддвинуться, немец послушно придвинулся вниз к дверке, ведущей в будку паровоза. Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, Поразил Артема и брусжака как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход. Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся железный борт винтовка. — Кончено! — прошептал по-литовски, бросая лом и, судорожно покривившись, добавил. — Теперь для нас заднего хода нет. Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик. — Вывинчивый регулятор! Живей! крикнул он. Через десяток минут всё было сделано. Паровоз, лишённый управления, медленно задерживал ход. Тяжёлыми взмахами вступали в огневой круг паровоза тёмные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую тьму. Фонари паровоза, стремясь пронзать тьму, натыкались на её густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз Как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже. «Прыгай, сынок!» — услышал Артем за собой голос Политовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову. С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени. В доме Барусжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. А от мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Политовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо с ругательствами допрашивали ее. Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина... Мучимая тяжёлой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у неё узнать о муже. Старшая дочь Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходящую мать, спросила: "Ты далеко, мама?" Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слёз глазами, ответила: "Пойду к Корчагиным, может, узнаю у них про отца. Если Серёжка придёт, то скажи ему Пусть на станцию исходит к Полятовским. Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала её, провожая до двери. Ты не тревожься, мама. Мария Яковлевна встретила Брозжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла. У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артёма. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернётся сын, сейчас же сообщить в комендатуру. Корочагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна. Павел, как всегда, ночью работал на электростанции. Павка пришёл рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артёма, он почувствовал, как всё его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь. Без признания ей Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебания, если бы она была нужна брату. Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Политовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Политовского. От него он узнал, что ночью был обыск и у Политовских. Искали отца. Так ни с чем и вернулся Павка к матери. Устало завалился на кровати и сразу потонул в беспокойной и сонной зыбе. Валя оглянулась на стук в дверь. «Кто там?» — спросила она и откинула крючок. В открытой двери появилась рыжая взлохмаченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега. "Мама дома?" спросил он Валю. "Нет, ушла. А куда ушла?" "Кажется, к Корчагиным". Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку. Тот нерешительно посмотрел на девушку. "Да так, знаешь, дело у меня к ней есть". "Какое дело?" Затормошила парня Валя. Ну говори же скорее, медведь ты рыжий. Говори же, а то тянет за душу. Повелительным тоном с командой "Володевушка" Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухра передать записку только Антонии Васильевне лично. Вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестрёнке Серёжке, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами. в своих отношениях к этой славной девчёрке. Правда, скромный поварёнок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится сестрёнка Серёжи. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла. Дорогая Тоня, не беспокойся, всё хорошо, живы и невредимы. Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что всё благополучно, чтобы не тревожились. Записку уничтожь. Захар, прочитав записку, Валя бросилась к Климке. «Рыжий медведь, маленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок?» И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку, и он не опомнился, как сделал вторую оплошность. Это мне Жухрай на станции передал. И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил. Только он сказал никому не давать. «Ну, хорошо, хорошо», — засмеялась Валя. «Я никому не скажу. Ну, беги, рыженький, к Павке. Там и мать застанешь». Она легонько подталкивала поварёнка в спину. Через секунду оружие голова Климки мелькнула за калиткой. Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришёл к Корчагину и рассказал Марии Яковлевне обо всём происшедшем на паровозе. Успокоил как мог испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко в глухом селе у дядьки Бружака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя. Но что немцам туго Можно ожидать в скором будущем изменения. Всё произошедшее ещё больше сдружило семьи уехавших. С большой радостью читали редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустыннее и тише. Зайдя как-то раз как бы ни взначай к старухе Полятовской, Жухрай передал ей деньги. Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, ни слова никому. Старуха благодарно пожала ему руку. Вот, спасибо. А то совсем беда. Есть ребятам нечего. Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков. Ну-ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка, хотя и сорвалась под страхом расстрела рабочих, хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь. А те трое молодцы. Это пролетарии. С восхищением думал матрос, шагая от политовских к ГДП. В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге на отшибе села Воробьева-Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, по литовски длинными щипцами ворочал уже накалившийся до красна кусок железа. Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи. Машинист, добродушно усмехаясь, себе в бороду говорил. «Мастеровому на селе сейчас не пропасть». Работана идёт, хоть и завались. Вот подработаю недельку другую и, пожалуй, сальца и мучицы своим послать сможем. У мужичка сынок, кузнец всегда в почёте. Откормимся здесь как буржуи. Хе -хе. А Захарта, о, кстати, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж оно, пожалуй, понятно. У нас с тобой, Артём Никола, ни двора, ни «Горб да рука, как говорится, вековая пролетария, хе-хе!» А Захар пополам разделился. «Одна нога на паровозе, другая в деревне!» Он потрогал щипцами раскалённый кусок железа и добавил уже серьёзно, задумчиво. «А наше дело, табак, сынок. Ежели немцев не попрут в скорости, придётся нам в Екатеринослав аль в Ростов навёртывать». А то возьмут за жабры и подвесят между небом и землёй, как пьть дать. Да, пробурчал Артём. Как наши там держатся? Не пристают ли к ним гайдамаки? Да, पापाша. Кашу заварили. Теперь от дома отрекайся. Машинист выхватил с горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню. А ну, сыночек, стукни. Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноб ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновение ее темные углы. Политовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размягший воск. В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь. Озеро внизу тёмное громадное сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами. Как живые, думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой бор, а внизу, сейчас же у подножья отвеса озера Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными. Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукой ветви, смотрит вниз. От берега на середину озера сильными бросками плывёт загорелое, изгибающееся тело. Кто-не-видит смуглую спину и чёрную голову купающегося. Он фыркает как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть-чуть изогнувшись. Кто не опустил оветку Ведь это неприлично, насмешливо подумала она и принялась за чтение. Увлечённая книгой, данной ей Елищинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от двора, и только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивлённый неожиданной встречей и тоже смущённый, собирался уйти. Это он сейчас купался, догадалась Тоня, взглянув на Павкина мокрые волосы. Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что не взначай сюда. И проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню. Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чём-нибудь. Павка с удивлением глядел на Тоню. О чём же мы с вами говорить будем? Тоня улыбнулась. Ну чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь. И она указала на камень. Скажите, как вас зовут? Я Павка Корчагин. А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились. Павка смущённо мял кепку. Так вас зовут Павка, прервала молчание Тоня. А почему Павка? Это некрасиво звучит. Лучше Павел. «Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите?» Она хотела сказать купаться, но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила «гулять». «Нет, не часто, как случается свободное время», ответил Павел. «А вы где-нибудь работаете?» допытывалась Тоня. «Кочегаром на электростанции». «Скажите, где вы научились так мастерски драться?» задала вдруг неожиданный вопрос Тоня. «А вам-то что до моей драки?» Недовольно буркнул Павел. Вы не сердитесь, Корчагин, проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен её вопросом. Меня это очень интересует. Вот это был удар. Нельзя бить так немилосердно, и она расхохоталась. А вам что, жалко? спросил Павел. Ну нет, вовсе не жалко. Наоборот, сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто дерётесь. Кто говорит? — насторожился Павел. — Ну вот, Виктор Ильичинский говорит, что вы — профессиональный забияка. Павел потемнел. — Виктор — сволочь! — била ручка. — Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать. — Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо! — перебила его Тоня. Павел нахохлился. Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? И командует: "Ты и павка не нравится, то не ругайся", думал он. "Почему вы злы на Лещинского?" спросила Тоня. "Барышня в штанах, панский сыночек душа из него вон. У меня на таких руки чешутся, наровит на пальцы наступить, потому что богатый и ему всё можно, а мне на его богатство плевать. Ежели затронет как-нибудь, то сразу получит всё сполна". таких кулаком и учить, говорил он возбуждённо. Таня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счёты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему, начала расспрашивать Павла о его семье и работе. Незаметно для себя, Павел стал подробно отвечать на вопросы девушки, забыв о своём желании уйти. «Скажите, почему вы не учились дальше?» — спросила Тоня. «Меня из школы выперли». «За что?» Павел покраснел. «Я попу в тесто махры насыпал. Ну, меня и вытурили. Злой был поп. Жизни от него не было. И Павел обо всем рассказал ей. Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат. Никто из них и не заметил, как в дружеской оживлённой беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец, Павка опомнился и вскочил: "Ведь мне на работу уже пора. Тут вот и болтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данила волынку подымит". И он беспокойно заговорил: "Ну, прощайте, барышня. Теперь мне надо во весь карьер жарить в город". Тоня быстро поднялась, надевая жакет: "Мне тоже пора. Пойдёмте вместе". "Ну нет, я бегом. Вам со мной не с руки". Почему? Мы побежим на месте, в перегонку. Посмотрим, кто быстрее. Павка пренебрежительно посмотрел на неё. В перегонку? Куда вам со мной? Ну, увидим. Давайте сначала выберемся отсюда. Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции. Тоня остановилась у середины дороги. Ну, сейчас побежим. Раз. 2 3 Ловите. И сорвалась вихрем вперёд. Быстро-быстро замелькали подошвы её ботинок, синий жакет развевался от ветра. Павел помчался за ней. В два счёта догоню, думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал её лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи. Есть! Попалась птичка! закричал весело. Пустите, больно! защищалась Тоня. Стояли оба, запыхавшиеся, сколотившимися сердцами и выбившиеся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу, и от этого стало близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось. Меня никто догнать не мог, говорила она, освободившись от его рук. Сейчас же расстались. И, махнув на прощание кепкой, Павел побежал в город. Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данила, кочегар сердито обернулся. «Ты бы еще позднее пришел!» «Что, я за тебя растапливать буду, что ли?» Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал. «В один момент, старик, топка будет в ходу». И завозился у сложенных в штабеля дров. «К полуночи, когда Данила...» Лёжа на дровах, разразился лошадиным храпом. Павел, облазив с маслёнкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика 62-й выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских краснорубашечников Гарибальди. Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами. «А у этой тоже синие глаза», — вспомнил Павел. «Она особенная какая-то. На тех богатеньких не похоже», — думал он. «И бегает, как черт». Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя. Тот дрожал от напряжения. Громадный маховик бешеный вертелся, и бетонная платформа, на которой он стоял, нервно вздрагивала. Павка метнул взглядом на манометр «выбор». Стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию. Ах ты, чёрт! Сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу. Повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевёл ремень на колесо двигающего насос. Павел оглянулся на Данилу, тот безмятежно спал. широко развернул роты и выводил носом жуткие звуки. Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место. Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и сама того не сознавая, была рада ей. Сколько в нём огня и упорства. И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов. Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась. Его можно приручить, думала она. И это будет интересная дружба. Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали её. Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил, «Вы прочли роман?» «Ах да, роман!» спохватилась Тоня, «а я его...» Она чуть не сказала, что книга забыта у озера. «Ну как, он вам понравился?» Виктор внимательно посмотрел на нее. Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него. Нет. Я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли. Вот как, обиженно протянул Виктор. А кто автор? спросил он. Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами. Никто. Тоня, приглашая гостей в комнату, вас ожидает чай, позвала стоявшая на балконе мать Тони. Взяв под руки обеих девушек, кто ни направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла. Первая, ещё неосознанная, но незаметно вошедшая в жизнь молодого кочегара чувства была так нова, так непонятно волнующа. Оно встревожило Азернова мятежного парня. Был Антон дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него всё равно что адвокат Лещинский. Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел со осторожностью и опаской. Он не считал Таню как дочь, каменился Галину своей. простой и понятный и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, к Чагару, со стороны этой красивой и образованной девушки. Целую неделю не виделся Павел с дочерью Елиснечева и сегодня решил пойти на озеро. Пошёл нарочно мимо её дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую matроску. поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил её, целясь в белую блузку. Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору, весело улыбнулась, подавая ему руку. "Наконец-то вы пришли", обрадованно сказала она. "Где пропадали всё время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придёте. Идите сюда, к нам в сад". Павка отрицательно махнул головой. "Не пойду. Почему? Брови её удивлённо поднялись. Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадёт за меня. Зачем, скажет, такой вообрамоты привела. Вы чепуху говорите, Павел, рассердилась Тоня. Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет. Вот вы сами увидите. Идёмте. Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошёл за ней. «Вы любите читать книги?» — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол. «Очень люблю», — оживился Павел. «Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?» Павел, подумав, ответил. «Джузеппе Гарибальди». «Джузеппе Гарибальди», — поправила Тоня. «Вам очень нравится эта книга?» «Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел». каждую получку покупают по 5 штук. Вот человек был Гарибальди, с восхищением произнёс Павел. Вот герой, это я понимаю. Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был, по всем странам плавал. Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и всё за бедных бился. — Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? — сказала Тоня и взяла его за руку. — Ну нет, в дом не пойду. — наотрез отказался Павел. — Отчего вы упрямитесь? Или боитесь? Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок. — А меня мамаша или отец не попрут оттуда. — Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь, — спылила Тоня. — Что же? — Я не могу. «Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила. Наверное, чтобы я им ковры не попортил, и черт ее знает», — улыбнулся Павка. «Идем, идем». Она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон. Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству. Мы сейчас найдём для вас интересную книгу, и вы обещаете приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо? Павка радостно кивнул головой. Я книжки люблю. Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась. Тоня привела Павла в свою комнату. показывала ему свои книги и учебники. У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала: "Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижёте и не причёсываете?" "Я их начисто снимаю, когда отрастают. Что больше с ними делать?" неловко оправдывался Павка. Тоня, смеясь, взяла с стола то гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри. Вот сейчас совсем другое, говорила она, оглядывая Павла. А волосы надо красиво подстричь, а то вы как берюк ходите. Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылиненную рыжую рубашку и потрёпанные штаны, но ничего не сказала. Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд. Проставая с ним, Тоня приглашала его приходить в дом и взяла с него слово прийти через 2 дня вместе удить рыбу. В сад Павел выбрался одним ахом через окно. Проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось. С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго. Заработка Павла не хватало. Мария Яковлевна решила поговорить с сыном. Не следует ли ей опять приниматься за работу? Кстати, Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал. «Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок». Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой. А ты уже не ходи на работу, а то Артём сердиться будет на меня. Скажет: "Не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать". Мать доказывала необходимость её работы, но Павел заупрямился, и она согласилась. На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывал для просушки свеженапиленные доски. Встретил там знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулюшова Ваню. Взялись они и с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию. К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попросил. «Знаешь, мам, купи мне сатиновую рубашку. Синюю. Помнишь, как у меня в прошлом году была...» Но эта половина денег пойдёт, а я ещё заработаю, не бойся. А то у меня вот это уже старое. Оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу. Конечно, конечно куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой? Она ласково глядела на сына. Павел остановился у прихмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошёл в дверь. Прихмахер, разбитный парень, Заметив вошедшего привычно кивнул на кресло: "Садитесь". Усевшись в глубокое удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущённую, растерянную физиономию. "Под машинку?" спросил парикмахер. "Да, то есть нет. В общем, подстригите, ну, как это у вас называется?" и сделал отчаянный жест рукой. "Понимаю", улыбнулся парикмахер. Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причёсанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расчёска победили, и волосы прекрасно лежали. На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку. Что мать скажет, когда увидит? Ловить рыбу, как обещал Павел, не пришёл, и Тоню это обидело. Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар, с досадой подумала она. Но когда Павел не пришёл и в следующие дни, ей стало скучно. Она уже собиралась идти гулять, когда мать приоткрыв дверь в её комнату, сказала: "К тебе, Тонечка, гости. Можно?" В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала. На нём была новенькая синяя сатиновая рубашка и чёрные штаны. Начищенные сапоги блестели, и что сразу заметила Тоня, он был подстрижен. Волосы не торчали космами, как раньше, и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать своё удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены. Она принялась было укорять его: "Как вам не стыдно? Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы своё слово держите. Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти". Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения. Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно. — Идемте гулять к пруду, — предложила она, и они пошли в сад, а оттуда на дорогу. И уже как другу, как большую тайну, — рассказал Тоня об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять. Смотри, ты меня не выдай, неожиданно сказал он ей ты. Я тебя никогда никому не выдам, торжественно обещала Тоня.